Глава двадцать шестая. Было уже совсем темно, когда они добрались до яблоньки. Первым показалось зарево от серебряных листьев, а потом и само дерево. Оно сияло на пригорке ярче маяка. А уж стоило приблизиться... «Обалдеть!» — в который раз повторила Аглая, обходя блестящее чудо по кругу. Старалась ступать аккуратно. Корни дерева бугрились толстяными змеями, а шипы на ветках угрожающе топорщились. Казалось, что яблоня ревностно охраняет свои плоды. И это неудивительно, потому что охранять было что. Красота какая! Но княжичи не разделяли ее восторга. Яблоня как яблоня, испокон веков тут стоит. Ты же ее видела! Оттуда сказанных слов Аглая вздрогнула, глянула на княжечей, но, напоровшись на пристальный взгляд, поспешила отвернуться к яблоне. Ух! Ждет ее допрос с пристрастием. Как пить дать ждет? Да разве можно ею не любоваться? Промямлила, нервно хватаясь за амулеты. Хоть сотни раз увидеть. Братья одинаково заломили бровь, но продолжать расспросы не стали. Поторопили только. Ты не шибко-то любуйся. Утопцы скоро догонят. Ой, точно, чего это она? Вроде вообще не должна обращать внимания на местные чудеса. Она же веда. Но как красиво сверкают золотые плоды. Рвать жалко, хотя она бы не смогла. Мама говорила, что яблони — это вроде как живое существо, притом весьма капризная, чуть что выпустит шипы, ветками хлестать начнет, а срубить дерево нельзя. Его сама матушка земля родила. Боги его берегут. Вдруг за деревьями послышались стихии стоны. Княжичи мигом напряглись. Поторопись, агне. Аглая полоснула, по руке ножиком, чтобы несколько капель крови упало на землю и визгом отпрыгнуло в сторону. Корни зашевелились, полезли из-под земли щупальцами, попытались, попытались схватить за подол. Ужас! Оборотни мгновенно оказались рядом, выпустили волчьи когти. — А ну-ка, отойди в сторону. Сейчас мы деревяшку эту пугнем. — Нет! И Аглая бросила стеснить братьев подальше от яблони. Н не надо никого пугать, я... Ох, стойте, дайте подумать. Братья недобро прищурились, но когти спрятали, а Аглая снова повернулась к яблоне. Теперь-то выглядела не так уж красиво, с встопорщенными иголками и корнями. П Прости, — от души попросила за себя и за братьев. — Никто тебя обижать не будет, просто... Ох, — утерла взмокший лоб. Как-то все это непривычно, странно. Прости еще раз. Корни слегка шевельнулись, мол, ну что еще скажешь? Аглая глубоко вздохнула и уже по привычке схватилась за на шее амулеты. В голове теснилось столько всего. Кошмар. а нужных слов никак не находилось. Яблоне ее заминка не понравилась. Корни обросли колючками. Ветви поднялись, пряча золотые плоды в листьях. Ой, нет, только не это. Мне яблоки нужны. — выпалила Аглая. — Для Лады. — Вот. Если тебе не сложно, яблонька, подари хоть одно яблочко. Будь милостива. Прижала руки к груди. Одно корневище потянулось в ее сторону, как скрюченный морщинистый палец. Но Аглая буквально силой заставила себя стоять на месте. Если бы яблоня хотела, убила бы. Наверное. А корень коснулся порезанной руки. Ткнул в самую рану. Больно так. А потом резко спрятался под землю. Прошла одна томительная секунда, две, десять, и к ногам Аглаи шмякнулись яблоки. Целых три. Она чуть не кинулась обнимать яблоню. «Спасибо!» — завизжала от восторга. Но яблоня брезгливо тряхнула ветками и снова подняла их высоко, выпуская вперед уголки. Ну что ж, наймёк понят, и Аглая шустренько подобрала яблоки. «О, прелесть какая!» застанала, поворачивая плоды, так и это так. Чудо! Кроме того, что яблоки были золотыми и, что очень странно, легкими, они щеголяли крохотными бриллиантовыми капельками, как рыса, только драгоценная. Камушки разного размера, изысканной росыпью, сбрызнули всю поверхность плода. Не налюбоваться. В ее мире такое бы стоило. Могла я даже не могла представить, сколько. Ну, и но, ну, огонек, а ты на блестяшке падкая. Как вернемся, в хранилище сведу. Я первый. Пасть закрой. Но поссориться братья не успели. Очень близко раздался леденящий душу вой. Уходим, — скомандовали хором. И Аглая подчинилась. Еще раз встречаться с утопцами у нее желания не было.